Глава 27. Истерли Холл. Апрель 1938 года. Энни, Эви, Брайди, Миссис Мур и Вер два дня подряд составляли программу праздника по случаю 70-летия сэра Энтони. Мероприятие должно состояться в мае. Чтобы окончательно уточнить все детали, они устроили совещание в 10.30 утра. За кухонным столом собрались Моди, Гарри, Ричард, Джеймс и мистер Харви. Кевин и Рон остались у стойки регистрации. Миссис Мур проворчала. — А что, интересно, вы собираетесь сделать на мое девяностолетие? Эпи простонала. — И что? У вас и тогда будет полно сил? Брайди обняла миссис Мур за плечи. — Слово не обух, в лоб не бьет, а? «Миссис Мур. Так-так, бунт на корабле!» — тетя Вер встряхнула ручкой и бумагой. «За это будешь писать всем приглашение и никаких комментариев по поводу гостей, поскольку праздник не наш, а сэра Энтони. Так что пиши изящным слогом, юная леди!» Она бросила бумагу на стол и махнула в сторону буфета, где лежали бланки приглашений. Брайди все сделала так, как ей было сказано. Пятого мая в банкетном зале собравшиеся гости буквально уничтожили всю еду, включая классические блюда высокой кухни, приготовленные Брайди. К концу праздника на столах все вверх дном, будто здесь поезда столкнулись, подумала она, глядя на скомканные салфетки и опрокинутые бокалы. Она оглянулась и кивнула приглашенным на праздник официантам, поскольку весь постоянный персонал Истерли Холла по распоряжению сэра Энтони был приглашен на торжество. Гости окружили сэра Энтони и его юбилейный торт. Глазурь наносила Брайди. Получилось не так совершенно, как у миссис Мур, но приемлемо. «Даже совсем неплохо», — сказала она самой себе, стараясь, не смотреть на Тима, стоявшего рядом с леди Маргарет и Пенни. Здесь же находился сэр Энтони. Мама думает, что леди Маргарет могла бы выйти за него замуж. Брайди надеялась, что этого не произойдет. Ужасная женщина это леди Маргарет, а он такой симпатичный. А вообще, все это очень странно. Джеймс, оказавшийся рядом с ней, шепнул... — Я очень надеюсь, что речи не затянутся до бесконечности. Мне не терпится съесть кусочек твоего шедевра. Брайди скрестила руки на груди, она все еще злилась на него. Они оказались прямо напротив Тима. — Посмотри на него! — прошипела она. — Стоит рядом с этой дурочкой, она порхает перед ним. Непонятно, почему он не видит их такими, каковы они есть. Он, может, и видит, и... Он запнулся, она сказала. — Я закончу за тебя. Возможно, он видит, потому что сам такой же. Мы все это знаем. Так почему же ты всегда защищаешь его? Джеймс вспыхнул. — Ты бываешь очень жесткой, Брайди. Я думаю, тут что тут другое. Он... Брайди подняла руку. — Дай я скажу за тебя. Она ему нравится. Вот я и сказала. К сэру Энтони подошел ее отец, и постучал по бокалу с вином, призывая к тишине. — Надеюсь, все налили бокалы. Я хочу произнести тост. За щедрого благодетеля отеля Истерли Холл и центра капитана Нива. Мы счастливы, что знаем вас много лет, сэр Энтони, и рады, что можем праздновать это знаменательное событие, ваш ювелир. Мы восхищаемся вашей добротой, и щедростью больше, чем вы можете представить. Мы восхищаемся вашим стремлением к миру и аплодируем всем вашим начинаниям. Выпьем за достойный пример, который вы показываете всем нам, леди и джентльмены, за сэра Энтони Траверса. Гости подняли бокалы и повторили за сэра Энтони Траверса. Брайди поднесла бокал к губам. Тим, стоявший напротив нее, Выглядел очень печальным. в плечи, он поднял бокал, но не выпил, а просто опустил руку с бокалом вниз. А что с ним такое? Теперь говорил сэр Энтони. — Я благодарю всех собравшихся и вас, Аберон, но я не чувствую себя тем достойным примером, о котором вы говорите. Он замолчал. Тим смотрел на него, буквально окаменев. За его спиной Брайди увидела Пути. Кажется, он коснулся плеча Тима. Нет, руки не видно. Сэр Энтони продолжал. Я чувствую себя виноватым. Я оказывал поддержку тому, другому, третьему, и так получилось, что я почти не находил времени для моей семьи. Он протянул руку и сказал. Энни, не могли бы вы подойти и помочь мне разрезать торт? Брайди повернулась к матери. У обеих брови удивленно поползли наверх. — Энни, наконец! — Видите ли, — признался сэр Энтони, — я был слеп в отношении многих вещей. Так уж я сосредоточился на своем желании изменить этот мир. Он засмеялся вместе с теми, кто знал о его стремлении к миру. Интересно, они знают о том, сколько фашистов состоит в его клубе? Вероятно, нет? потому что сегодня никто не надел значки, сэр Энтони произнес. Я попросил Энни и Гарри привести сегодня мальчиков, хотя я опасаюсь, что им до смерти скучно. Он поднял бокал за здоровье мальчиков, а они кивнули, как подобает маленьким джентльменам, каковыми они и были. Я хочу подчеркнуть, хотя я это уже сказал, что они — самая лучшая семья. «Я горжусь Гарри тем, как он сумел найти себе подобающую роль. Я горжусь Энни и тем, как умело она управляет центром капитана Нива и воспитывает моих чудесных внуков». Гарри встал рядом с Энни. Они оба выглядели довольными, но смущенными. «Ну да», — подумала Брайди, — «не они одни». Джеймс прошептал. «Хотелось бы, чтобы они наконец разрезали этот чертов торт». Она неожиданно ухвальнулась. Никто лучше Джеймса не умеет испортить торжественный момент. Он изменился после возвращения, хотя не очень сильно. Скорее, повзрослел. Сэр Энтони объявил. — А теперь разрежем этот великолепный торт, испеченный и глазированный умницей Брайди Брамптон. Он начал резать торт, и рука Энни лежала на его руке. Подошли официанты и продолжили резать и раскладывать торт по тарелкам и разносить его по столикам, а гости направились к своим местам. Гарри махнул музыкантом и Брайди, переходя с места на место и пробуя отломившиеся кусочки, вдруг почувствовала, что все чудесно, потому что торт получился таким, каким он должен быть, таким же вкусным, как мамин, а сэр Энтони вообще назвал его великолепным. И более того, похвалил Энни. Когда принесли кофе, все пошли танцевать, в том числе Тим. Он пригласил Пенни. Они танцевали, и Пенни порхала, как на крыльях. Брайди хотелось пнуть ее так, чтобы девица плюхнулась на пол. А Тим, оказывается, хорошо танцует. Она не знала. Хотя откуда ей знать? Он всегда говорил, что не умеет. Значит, он приобрел еще одно умение. Она отвернулась, готовая взорваться от накипающей ярости и ревности, и налетела на Джеймса. «Потанцуем?» Он согнулся в поклоне, улыбаясь. «Нет!» Она метнулась в стеклянную дверь, выходившую на террасу. Там танцевали две пары. Она вихрем пронеслась мимо них, выбежала на лужайку и остановилась, только оказавшись под ветвями кедра. Сзади до нее донеслось тяжелое дыхание Джеймса. — Вот дела. Мы, вообще-то, всегда задерживались, когда бегали к речке, чтобы прибежать вместе. А сейчас ты всех обыкнала. Брайди оглянулась на Хоу. Она так любила его, этот дом, и теперь ждала, что волшебным образом он сможет ее успокоить. — уже не дети? Больше этого не будет, — сказала она. — Нет, Брайди, ты ошибаешься. В тот день, когда... Ты накричала на собак, тем подождал меня, и мы прибежали вместе. Брайди, ну пусть все идет, как идет. Мы пока еще живем не в полицейском государстве, и у людей есть право быть теми, кем они хотят быть. Я так не могу и не буду. И вообще, как ты можешь так говорить? Я говорю так, потому что люблю тебя, и потому что ты такая упрямая. А еще потому, что ты болтаешь о демократии, но не живешь по ее законам. Она тряхнула головой. — В этом случае не буду. Он едет в Берлин. Он поддерживает жестокость и зло. Появляется в этом их проклятом доме в собрании, где они изливают свою ненависть, разглагольствуют о своих вредных идеях. Он обедает с этой кобылой, леди Маргарет, танцует с ее дочерью. Джеймс погрозил ей пальцем. Что есть, то есть. Он танцует с ее дочерью. Взгляни хорошенько на себя, Брайди. Возможно, он сделал свой выбор. И это не ты. Зато я здесь. Брайди в раздражении отошла в сторону и бросила через плечо. — Джеймс, что ты несешь? Ты мой друг, мой кузен. И он тоже. Мы одно целое. Вот почему он тоже должен быть здесь. Тим подвел пенник ее матери и, повинуясь жесту Потти, последовал за ним. Они некоторое время не контактировали, поскольку Тим получил инструкцию залечь на дно после того, Как он помог Герберам бежать, ему было любопытно, что тот хочет ему сообщить. Он вышел вслед за полковником на террасу, но там было слишком много народу. Потти широкими шагами направился к кедру и по пути столкнулся с Брайди. «Добрый вечер, Брайди!» — поздоровался Потти. «Ой, да замолчите вы!» — раздраженно ответила она и, подняв голову, гордо прошла мимо Потти и Тима. «Бог ты мой!» — Милый повздори, — заметил Потти, — глянь-ка на юного Джеймса. Топает в сторону изгороди с крейсерской скоростью. Тим перевел взгляд с Джеймса на удаляющуюся фигуру Брайди. — Нет, только не это. Ведь он хотел, чтобы мужчиной, которого она бы полюбила, был он, Тим. Потти окликнул его. — Слушай, у нас есть о чем поговорить. И не слишком ли она молода для тебя? Тим покачал головой. В Брайди есть какая-то врожденная сила, смелости и зрелость. Возможно, она слишком много говорит, но, как правило, по делу. И она всегда говорит правду. В отличие от нас, Потти. Я готов отдать жизнь за нее. Так что вы хотели мне сказать? Потти сдул пепел с сигары. Пойдем к тому дереву. За столько лет в нем накопилось много мудрости. унаследованной, как я подозреваю, От того предыдущего. Они не начинали разговор, пока не дошли до кедра и укрылись под его ветвями. Из окон холла лился мягкий свет, звучала музыка. Потти сказал, — Пусть, господи, не погаснут снова огни во всей Европе. Я действительно подумал в какой-то момент, что сэр Энтони собирается сделать признание перед собравшейся компанией, и рад, что он этого не сделал. Пути обратно уже не было бы, а он все-таки хороший малый. Я стараюсь придумать, как устроить так, чтобы он достойно прожил остаток своей жизни. А он знает, что выдал себя. Пока нет. Мы используем его в своих целях, и я надеюсь, что со временем, когда наступит момент брать его, это поможет ему искупить вину в собственных глазах. Он явно дает себе отчет в том, что барахтается в мутной воде. Но пока еще рано бросать ему спасательный жилет, иначе мы не сможем спасти его доброе имя. Мы должны работать аккуратно и терпеливо, и будем надеяться, что Бог не допустит, чтобы он проболтался до того, как мы будем готовы. Вы говорите, используете его в своих целях? Потти издал смешок. Да, дорогуша. Но в мире не хватает хороших людей. Разговаривать с Потти свободно было большим облегчением для Тима. К тому же этот человек нравился ему. А как со мной? Я тоже себя выдал. Тиму хотелось, чтобы Потти сказал «Да, больше никогда туда не езди, это слишком опасно». Потому что пришло письмо от матери, где говорилось, что они хотят получить оригинал, иначе Хейна будет вынужден предпринять соответствующие шаги. Что имелось в виду, Тим знать не хотел. Потти сказал «Мы совершенно уверены, что тебе ничего не грозит». — Мы действительно потеряли человека в Берлине, но, судя по всему, никто не связывает его с тобой, и нигде не значится, что Дитер и Бернат — это Герберы. По нашим предположениям, считается, что они свободно переезжают с места на место на континенте. — Значит, на каком-то этапе вы снова пошлете меня в Германию? Зато и в дыхании он ждал ответа. Возможно, старина, возможно, хотя мне представляется, что придет время, когда ты принесешь больше пользы, работая здесь, в Британии. Еще будут агенты, к которым можно обратиться, и те люди, которых предстоит разоблачить, эдаких леди Маргарет этого мира, которых их одержимость принадлежностью к высшей расе может толкнуть на путь государственных измен. Кстати, если она уже этого не сделала. У Пенни, по ощущениям, тоже неплохие задатки. Как сказать, достоинство, хотя не в том смысле, в каком ей хотелось бы. Но она просто молодая женщина, — запротестовал Тим. Да, и оголтелая антисемитка, которая по ее собственным словам утверждает, что в Германии не диктатура, а просто система упрощенной демократии. И эта система позволит этой стране двинуться на восток и на запад и стереть с лица земли всех... «Не до человеков». Я цитирую дословно. Тим возразил. «Она глупенькая молодая дамочка, которая не видела того, что видели мы все, и повторяет за матерью, как попугай. Ну, как можно так манипулировать ею? Это звучит чертовски цинично». Ну, «Дай бог тебе здоровья, дорогой мальчик». Она несколько раз бывала в Берлине вместе со своей матерью и с большим удовольствием наблюдала за сценами травли. Как? — Ты не знал? У меня есть несколько любопытных фотографий этой дамочки, на одной из которых она хлопает в ладоши, когда старого еврея заставляют подметать тротуар руками после того, как полицейские молодчики Гитлера выбили витрину его магазина. Я так понимаю, раны у него были страшные. И это фото отнюдь не самое худшее. Что ты на это скажешь? Тим прислонился спиной к дереву, засунув руки в карманы. Пальцы его коснулись коробочки с Мизузой. Брайди скорее сама бы стала подметать тротуар подобным образом, чем допустила, чтобы такое произошло с кем-то другим. А еще она повторяла бы им, что они сволочи и подонки, и дала бы себя убить. Потти расхохотался. О, да, ты, полагаю, совершенно прав. В нашей игре от нее польза, как от козла молока. Он поднял глаза и сквозь ветви посмотрел на небо. «Она любит тебя?» — Тим резко выпрямился. «Бога ради! С чего вы взяли? Она ненавидит меня!» «Ну, «Конечно, ненавидит!» «Она хочет, чтобы ты стал таким, как раньше, потому что ее любовь невозможна при твоих предполагаемых политических взглядах. Ты прав!» Она — упрямое маленькое создание, слишком честное себе во вред, слишком сильное и слишком мучается, чтобы быть с тобой ласковой при теперешнем положении вещей. Я всегда питал слабость к нашей Брайде, да и ко всей этой семье, если уж на то пошло. Он посмотрел на Холл. Это особое место, и народ здесь особый. Я уповаю на чудо, надеясь, что Истерли Холм не превратится снова в госпиталь. Но если это произойдет, то повезет тем счастливцам, которым доведется сюда попасть. Вот, молодой человек, на данный момент жизнь для тебя возвращается в нормальный русло. Тим возразил, не совсем. На ближайших выходных мне предстоит обучаться шпионскому ремеслу или чему-то в этом роде где-то на севере Лондона. — А теперь это и есть твоя нормальная жизнь, старина. Будь начеку, это может спасти тебе жизнь. С этим еще предстоит свыкнуться, — пробормотал Тим, и оба засмеялись.